Глава 111. Выйдя из машины, Джек и Рон со скучающими физиономиями прошли через служебную дверь, проигнорировав сонного охранника, однако подниматься в офисы не стали и, пройдя по узкому коридору, вышли в зал через двери с надписью «Служебный выход». Пройдя мимо ряда пустых кресел, напарники двинулись к камерам хранения. Джек остановился у газетного киоска и, будто бы выбирая газету, стал наблюдать за Роном через отражение в витрине. Тот набрал нужный код и достал из ячейки довольно объемистый дорожный саквояж. Автобус компании Galaus по маршруту Helenopsis Skrini Dibanzor отправится от восьмого терминала в 12 часов 10 минут, объявили по вокзалу. Рон с акваяжем прошёл мимо Джека. Тот постоял у витрины ещё немного, проверяя нет ли хвоста, затем купил журнал с голыми девками на обложке и не спеша двинулся за оранпарником. Рон зашёл в мужской туалет, Джек последовал за ним. Пришлось занять две соседние кабинки, поскольку развернуться вдвоём в одной было невозможно. Рон открыл свой квоеж и достал две пары лёгких ботинок. Одну он передал через перегородку Джеку, вторую оставил для себя, поставив на крышку унитаза. Потом Рон передал напарнику лёгкую куртку, зельноватые очки с светофильтры и коричневый парик. Под одеждой в сквоеже находился портфель из мягкой светлой кожи. Его нужно было взять с собой. В нём лежали автоматы, старую обувь и освободившиеся рубашки своего Джека. Рон забросил в сквоеж и вышел из кабинки. Возле умывальника стояла большая ёмкость для бумажных полотенец. Рон положил в нее саквояж и, надергав полотенец, тщательно его замаскировал. Появился Джек. Он встал рядом с Роном и начал мыть руки, одновременно поглядывая в зеркало и оценивая свой внешний вид. Рон усмехнулся. Выглядели они весьма забавно, если не считать уложенные в портфеле 9-мм автоматы. Автомобиль ждал их на прежнем месте. Джек завел мотор и медленно повел пацан вдоль забора, чтобы воспользоваться полуофициальной дорогой и миновать центральный подъезд автовокзала. Едва они скрылись за поворотом у главного подъезда, резко затормозил автомобиль. Дверцы распахнулись, и на асфальт выскочили четверо решительных мужчин. Оставляя прохожих, они вошли в зал и зашагали прямиком к мужскому туалету. "Ну?" спросил один из них, искривлённый как вопросительный знак. "Они там", уверенно ответил боец местной организации, который по просьбе сеньора Марина помогал осутулому. "Пошли!" коротко бросил тот и незаметно достав нож, вошёл в туалет первым. Возле зеркала мыл руки какой-то человек. Сутулый даже не взглянув на него, шагнул к первой кабинке и распахнул её, но увидел только белый унитаз. Не успокоившись, он перешёл к следующей кабинке и так проверил все, кроме последней, которая оказалась заперта. Кивнув своим людям, Сутулый отошёл в сторону. Двое громил навалились на дверцу и сорвали её с петель, обнаружив в кабинке перепуганного гражданина со спущенными штанами. "Что вы делаете?" спросил он. "Заткнись, засранец!" После паузы ответил Сутулый и шагнул к бойцу, караулившему Джека с Роном. «Где они?» – прорычал Сутулый. «Я... я не знаю». «Как были одеты?» «Одеты? В светлые рубашки. Один в такую, персиковую, второй в голубую. А на ногах были макосины лодочки, серые и бежевые. Точно, серые и бежевые». Трэвис огляделся. Кабинки он уже проверил, там ничего не было. Но если этого болвана провели, значит, где-то здесь должна остаться одежда. Заметив пластиковую урну для использованных полотенец, он сунул в неё руку и вытащил вместительный саквояж. Распахнув его, сутулы вывалил персиковую и голубую рубашки, а также две пары мокасин, серую и бежевую. Бросив саквояж, он перешагнул через него и пошёл прочь. Поставленная на вой славушка сработала, но он не был к этому готов. Однако радовало уже то, что Джэк и Рон в городе, значит, чутьё его не подвело, и рано или поздно он должен встретиться с Роном.